Мюнхаузен приблизился к пьедесталу и оглядел барельефы. — Извини, мы с тобой не посоветовались, — злобно усмехнулась баронесса. — И напрасно! Мюнхаузен сделал над собой усилие и спокойно продолжал. — Скульптура еще ничего, но барельефы омерзительны. Взять хотя бы картину, где я шпагой протыкаю десяток англичан. — Но дорогой, — улыбнулся бургомистр, — вы же воевали с Англией. Вы знаете, что в этой войне не было пролито ни капли крови, а я утверждаю, что было, воскликнул Рамкомф. У меня есть очевидцы. Я никогда не шел с таким зверским лицом в атаку, как изображено, спокойно объяснил Мюнхаузен. И не орал. Англичане свиньи. Это гадко. Я люблю англичан. Я дружил с Шекспиром. Короче, я запрещаю ставить этот памятник. Послушайте, Карл. — ласково вмешался бургомистр. — Наверное, мы все виноваты перед вами. Он взглядом остановил негодующий порыв баронессы. — Наверное, допущен ряд неточностей. Но поверьте мне, вашему старому другу, это произошло от безмерной любви и уважения. Рамкомп прав. Вы уже себе не принадлежите. Вы наша гордость. На вашем примере мы растим молодежь. Поэтому мы и возводим этот памятник. Бог с ними, с неточностями. Через год воздвигнем другой, более достоверный». «Нет», — покачал головой Менхаузен. «Сейчас мы просто не успеем переделать», — вспыхнула баронесса. «Съехались гости. Завтра, 32 мая. Именно поэтому памятник не годится». «Что за спешка?» Бургомистр подошел вплотную к Мюнхгаузену и внимательно посмотрел ему в глаза. — Вы словно с цепи сорвались. Какие-нибудь неприятности с торговлей? Что-нибудь случилось? — Ну, откройтесь мне как другу. — От меня ушла Марта. Тихо произнес Мюнхгаузен. — Это не страшно. Мы ее уговорим, — уверенно произнес бургомистр. — Нет, — усмехнулся Мюнхгаузен. «Вы ее плохо знаете. Чтобы вернуть ее, придется вернуть себя». «Как это понимать?» — удивился Рамкомф. «Я решил воскреснуть». «Вы этого не сделаете, Карл!» — решительно произнес бургомистр. «Сделаю!» — печально вздохнул Мюнхаузен. «Вы умерли, барон Мюнхаузен!» — взволнованно объяснил Рамкомф. «Вы похоронены!» У вас есть могила, придется снести. Настроение Мюнхаузена изменилось. Он резко поднялся на ноги. Как бургомистр я буду вынужден принять экстренные меры. Это меня не остановит. Мюнхаузен двинулся к краю полотнища, задержался на мгновение, обернулся к бургомистру. Прощайте, господа. Я искренне сожалею, но... «И я сожалею!» — тяжело вздохнул бургомистр и опустил глаза. Мюнхаузен отбросил полотнище и вышел на площадь. Впереди стояли плотные ряды вооруженных гвардейцев. Он огляделся вокруг. Площадь была оцеплена со всех сторон. На лице его возникла печальная улыбка, и он с сожалением посмотрел на бургомистра. Бургомистру было мучительно тяжело. — Я должен был это сделать, — тихо объяснил он. — Бургомистр не может позволить самозванцам посягать на святые имена. Мне не хотелось бы, чтобы это сделали наши солдаты. Он раскрыл маленький саквояж и, смущаясь, достал наручники. — Они грубый народ. Наденьте их сами. Пожалуйста. — Вы очень изменились, господин бургомистр, — улыбнулся Мюнхаузен. «А вы зря этого не сделали», — ответил бургомистр с тяжелым вздохом.